Глава 5: Будничное отбытие и рутинное прибытие. И снова отбытие и прибытие. А в карманах точно ничего не завалялось. Ничуть не скрывая исказившее его зеленое лицо подозрения, поинтересовался Бом, глядя на могучего рыцаря, достигшего 260-го уровня, лидера одного из старых добрых кланов. «Точно ничего нет? А если найду?» «Ты вообще понимаешь, с кем разговариваешь?» Со столь же нескрываемым удивлением и даже с некоторой обидой поинтересовался в ответ рыцарь, глядя на столь наглого полуорка. «С пассажиром!» — ответил бом. «Мешок к досмотру предъявишь сам или высаживаем тебя?» <связь> Проскрипел рыцарь, чья невозмутимость быстро испарялась. «И ведь ничего не мог сделать бедолага. Мы уже заняли стартовую позицию, стояли плечо к плечу, Выход из очарченного круга означал автоматическое выбывание, а любая агрессия со стороны пассажиров к одному из клана ГКР повлекла бы карательные меры в виде того же выбывания. И пусть подавится своим миллионам. Мы же ничего не потеряем. Желающих много, как оказалось. Учитывая бардак и яростную войну на Старом Континенте, многие игроки прямо рвались вернуться назад. Некоторые, чтобы успеть сохранить еще не разграбленное. Другие, дабы набить морды грабителей. «А что это у тебя из штанов топырится?» Никак не мог уняться Бом, глядя на проклепанные стальные штаны рыцаря с еще большим подозрением. «Отправляемся!» мудро решил я ускориться. Бом тут же примерил на себя роль огромной мускулистой стюардессы. Или стюарда. «Внимание! Прошу отстегнуть все ремни, выбросить их и все мешки за борт. Дабы уменьшить риск мучительной смерти, настоятельно рекомендуем вывернуть карманы, и предъявить их содержимое обслуживающему персоналу. «Фига себе правило», — протянула дело на испуганным голосом, худенькая и довольно невзрачненькая волшебница, способная щелчком пальцев испепелить, если не гору, то холм уж точно. Любые пузырьки и склянки приравниваются к тяжелым наркотическим средствам, и по законам линии ГКР Long Distance Airlines нарушители выбрасываются за борт. Дабы этого избежать, пузырьки можно сдать стюарду. Тех пассажиров, кто не сдал, Стюарт проверит сам. Везде. Вспышка. Не яркая, но огромная. Волной света накрыла весь лагерь, едва я выполнил все требуемые действия. Световой выхлоп достиг небес и разогнал облака, как метлой. И нас рвануло в очищенную синеву с такой скоростью, что вдоль секунды размазалось в кашу все окружение. Лагерь, деревья, побережье. Все слилось воедино. Тут-то мы все и увидели нечто очень страшное, такую же размытую, как и все остальное, некую гигантскую тень, метнувшуюся к нам с огромной быстротой, метнувшуюся и попытавшуюся схватить. И тень очень уж походила на когтистую лапу с неопределенным количеством пальцев. Все дружно и невольно ахнули. Тень отстала, раздался едва-едва слышный то ли рык, то ли скрежет, и все окончательно смешалось, закрутился привычный радужный водоворот. Адрес я сказал заранее. Куда как не в центр. Когда призрачный водоворот исчез, а туман рассеялся, мы оказались именно там, куда я и хотел попасть. Альгора. О, славный добрый град! Мы вернулись. Мы дома. Улыбался и радовался не я один. Судя по разноцветным лицам, все испытали радость возвращения. Приключения приключениями, а родной дом всегда сердцу ближе. Здесь все знакомо. Но неподвижным остался только я. Остальные улыбнулись и разбежались с дикой скоростью. Грешно сравнивать клановых лидеров и их приближенных с тараканами, но именно так мне и показалось. Больно уж быстро все разбежались. Раз — и нету. Только я и Бом остались. Даже чёрная баронесса исчезла. Ещё быстрее остальных. Я только и успел услышать прощальный писк, высунувшийся из её рукава Буси. А нет... Вот тот недовольный рыцарь. Он остановился изумлённо, глядя на свои доспехи. По груди дорогущего доспеха тянулась глубокая борозда. Будто отбойным молотком прошлись по чуть затвердевшей глине. Такая же рваная и глубокая, почти сквозная. Упс. Стоимость потерянных или повреждённых вещей не возвращаем. Сориентировался Бом. Не надо было курить в салоне. Рыцарь задумчиво, очень задумчиво. Провел рукой по царапине и исчез во вспышке телепорта. Но он явно вспомнил ту странную когтистую тень, что почти достала нас при отбытии из Зарграда. «Охраны прошу я, о страж!» Не стал терять я времени, выцепив взглядом проходящего мимо стражника и обратившись к нему с призывом о помощи. Оплачиваемой помощи. «Сколько стражей надобно тебе, чужеземец Росгард?» Не промедлил тот с ответом. А вот и широкая известность. С некоторым даже огорчением подумал я, показывая шесть пальцев. Стражник кивнул и перешел на бег. Вроде бежал неспешно, но исчез из виду мгновенно. А известность моя — это логично. Я тот, кто привел всех к затерянному материку и сорвал с него магическую печать. Такое деяние быстро становится известным не только игрокам, но и всем местным. Сейчас я, правда, на легенду никак не тянул. Во всяком случае, внешне. Простой, но деловой тканевый камзал серого цвета с серебряными пуговицами. Лёгкий дубовый посох в руке. Серые штаны и чёрные сапоги. Что-то вроде чёрного картуза на голове. От алого плаща я избавился как можно быстрее. А проклятые вещи давно сдал обратно неспящим. От греха. Часть усиливающих меня аур и средства ещё висели. Остальные исчезли. И это к лучшему. В вернулся почти тот же Росгард, что и отбыл отсюда недавно, хотя бы внешне. Но за время последнего путешествия и нескольких предшествующих ему событий я научился многому. Действительно многому. Шестерка стражей прибыла очень быстро и разом заняла позиции вокруг нашего шатра. Окружили груз, принялись бдительно поглядывать по сторонам. Я же шагнул к вернувшемуся первому стражнику и добавил. Нам еще шестерых стражей и двух магов для сопровождения и охраны, и двадцать носильщиков. Груза много, и он тяжёлый. Но нести недалеко. Я указал рукой на высящееся рядом величественное здание, известное почти каждому игроку. Ещё трёх стражей для охраны меня, пожалуйста. Сопровождение к банку. — Это что же за товары у вас такие? Уже с некоторым изумлением поинтересовался страж. — Прямиком с Зарграда, — шёпотом ответил я. — Ух, тот аж присел. Новость действительно невероятная. Никто не ждал груза с нового материка так быстро. Даже корабли, идущие с Кольца Мира, еще не добрались до родных портов. А тут, прямо посреди Альгоры, не примыкающей к какому-либо морю, появились торговцы с зарградскими товарами. Вот это да! Можно не сомневаться, что вскоре стражник расскажет важные новости кому следует. Вышестоящему начальству, игрокам, с кем он в очень хороших отношениях, Весть начнёт расползаться со скоростью лесного пожара посреди засушливого лято. Но всё равно тайну не утаить. Мы ведь везли пассажиров, а они нам не друзья и молчать не станут. Однако я не переживал. Мне ведь и хотелось, чтобы весть о прибывших заморских товарах, в буквальном смысле заморских, разошлась как можно быстрее. Не знаю, сколько из доставленных нами предметов сохранилось, а сколько сгнило и рассыпалось из-за телепортации. Но что-то все же должно было сохраниться. Место для приземления я выбирал особо. Мы у здания аукциона. Того самого, где я когда-то давно пытался продать часть снаряжения и алхимии кроссшота, своего прежнего персонажа. Тогда я пришел сюда жалким просителем, отчаянно и неумело пытающимся торговаться за каждый цент, чтобы суметь продлить деревянную подписку на Вальдиру. Теперь же я уверенно стою на ногах, распоряжаюсь большими деньгами и умными людьми. На душе непривычно. Странная метаморфоза для такого парня, как я. Может, это просто сон? И я сейчас проснусь на кровати в своей однокомнатной квартире, а из-за двери раздастся сварливый голос вечно недовольной старушки-соседки. И, натянув старые треники и грязную майку, я поплетусь выбрасывать начавший гнусно пахнуть мусор и покупать дешевенькую лапшу быстрого приготовления, пахнущую почти так же. «Босс!» Рык Бома вырвал меня из задумчивых мыслей. Тряхнув непутевой головой, я сосредоточился. Я в банк. Ты здесь справишься? Ага, забросим все в здание, арендую там склад и начну создавать лоты. Везде нафигачу три крутейших словечка, и получится наикрутейший слоган. Прямиком Зарграда. Поставь три восклицательных знака. Посоветовал я, принимая от Бома пару увесистых мешочков и в сопровождении тройки стражей шагая к банку. «Понял. Я здесь надолго. Если что, напишу». «Окей. Удачи нам обоим», — ответил я и ускорил шаг. Стражники довели меня до дверей и оставили, получив немалую за столь короткое сопровождение плату. Но оно того стоило. Я платил крыше тем, кто успешно защищал не только Альгору, но и огромные территории вокруг. Стражи повсюду. На стражевых постах, в отдалённых форпостах, на рубежах королевства, Внутри городов и даже порой посреди чистого поля. И год за годом они прекрасно справляются с любым врагом. Будь то озверевший игрок Агр, неведомое лютое чудовище, выползшее из гиблого болота, или целая вражеская армия. Сильная и бесстрашная. За это я и платил. Если на меня нападут грабители или недоброжелатели, стражи первыми примут удар, давая мне возможность скрыться даже в том случае, если враг очень силен. Внутрь банка сопровождающие заходить не стали. Здесь абсолютно безопасно. Приблизившись к богато украшенной мраморной стойке, я вежливо поздоровался с эльфом весьма преклонных лет, стараясь не пялиться на морщинистые уши, торчащие из безукоризненно уложенных длинных седых волос. Чем можем помочь, чужеземец Росгард? Хотелось бы открыть клановый банковский счет. А вы — лидер клан. Прекрасно и достойно. Едва заметно наклонил голову старый эльф. «И клан?» «Герой крайних рубежей». «Превосходно! Приложите ладонь к этому листу». «Я приложил». И внезапно кончики пожилых ушей задергались от с трудом скрываемого волнения. «Вы не сказали, чужеземец Росгард, что клан Герой крайних рубежей основан не где-нибудь, а на самом Зарграде?» «Это так. Наш клан основан на Новом Материке» не стал я кочевряжиться и признался во всем. — Леса! Есть ли там старые заповедные леса с удивительными деревьями и цветочными полянами? — жадно спросил эльф, упираясь руками в стойку и подавшись вперед. — Есть! — ответил я. — Необъятные леса тянутся и тянутся вглубь от побережья, и пока еще никто не знает, где они заканчиваются. Есть и новые, еще неизвестные пока деревья. Вот, примите небольшой пустяковый дар. — Любят эльфы леса. Совсем спятили ушастые со своими цветочными полянами. А подарил я просто большой кусок сухой коры от серо-белого дерева с узкими длинными листочками. Благодарю. Кусок коры исчез в мгновение ока. Благодарю за сей удивительный дар. Поздравляем. Плюс один доброжелательности к отношениям с Леолием Букусом Калючелистом, работником банка Вальдира. Это лишь пустяк. Отмахнулся я, опять произнося чистейшую правду. Для меня это не больше, чем ерундовина. На новом материке такие можно найти где угодно. Просто кусок древесной коры. Правда, она до сих пор не опознана. Вместо названия сплошные вопросительные знаки. Кто знает, что за эффект даёт кора, если её, к примеру, взять да скушать. Искренне надеюсь, что эльф не вздумает делать из заморской коры настоечку. Не хотелось бы потом на похоронах беловолосого эльфа произносить прочувствованную поминальную речь. Вернёмся к делу. Сумел все же вернуть исчезнувший было профессионализм эльф с труднопроизносимым именем. «Клановый счет оформлен. Поздравляю». «Благодарю». «Теперь перейдем к мелким, но весьма важным формальностям». «Обязательно». Согласился я, и, улучив мгновение, когда работник склонил голову над волшебной учетной книгой, осторожненько вставил. «Уже сегодня?» Может даже через несколько часов в здании аукциона Альгора начнется большая распродажа товаров с Зарграда. И еще раз благодарю, Розгард. Ответил Леоли Лией буку с колючелистой, доставая небольшой лист превосходной бумаги с тесnenем и вписывая несколько коротких слов. Бумага замерцала и пропала. Послание отправлено. Кому-то. А мне даже не интересно, кому. Я не знаю, смогут ли эльфийские местные воротилы и весомые личности участвовать в торгах. Но если да, нам только на руку. Больше участников торгов, выше ставки и ожесточение торг, больше денег продавцам. Господи, в кого я превращаюсь? А затем мы вернулись ко всегда ненавидимым мною формальностям. В первую очередь были установлены и жестко прописаны личности, имеющие доступ к денежным средствам и хранимым в банке предметом клана ГКР. Полный доступ только у меня. И нет, меня не обуяла внезапно непонятная жадность. На подобном столь единоличном доступе настояла Кира. Бом ее поддержал. Мы совещались втроем. Пусть только лидер распоряжается деньгами в первые недели, а желательные месяцы существования нового клана. Почему? Ответ прост и печален. Большие деньги меняют многих. Ещё вчера надёжнейший боевой товарищ, с кем ты провёл много часов не только на поле боя, но и за одним столом в шумном трактире, всегда отдававший тебе последний медяк, вдруг становится предателем и вором, в одночасье обчищающим клановые хранилища и банковский счёт. Другие же, оставаясь верными клану, начинают делать дорогущие покупки, бесцеремонно балуя себя новой крафтовой экипировкой, особой алхимией и вообще ни в чём себе не отказывая за чужой счёт. Ведь денежки на клановый счет чаще всего стекаются не горными ревущими потоками, а жиденькими ручейками. Скажи такому транжире, что ты делаешь. А он в ответ. Это ведь на благо клана. Я сильнее, клан сильнее. Одним словом, проще до такой ситуации вообще не доводить. Положить деньги на счет может любой. Снять только я. Пока что. Я доверял Кире больше остальных по понятным причинам. Доверял и остальным. Чуть меньше. Подумал об этом, и сразу неприятный осадок на душе. Вот и начал я перебирать, кому доверяю больше, кому меньше, а кому доверяю только под дождливым пятницам. Просмотреть количество финансов могут еще двое — Кира и Бом. Их должности я в голове уже определил. Кира — моя правая рука, опытная соратница, знающая многое о кланах и с чем их едят. Бом — идеальный казначей и торговый представитель. Поэтому они будут получать предупреждения о любых крупных снятиях со счета. Клановые лидеры тоже бывают предателями. И если я сниму со счета сумму больше тысячи золотых монет, они получат предупреждение. И если наложат свое двойное вето, денег мне не дадут. Контролироваться должна вся система. В современных игровых кланах лидер — это не полновластный властелин, имеющий право карать и запускать руку в казну, когда хочется. Нет. Современный лидер — это скорее президент мощной компании, берущий на себя не привилегии, а целую кучу обязательств и море ответственности. Я не царь ГКР. Я самый высокопоставленный работник. Банковское клановое хранилище? Тут сплошное разочарование. Храни на здоровье. Банк примет и сбережет. Но еженедельная сумма за аренду ячеек кланам просто огромная. И чем больше ячеек, тем выше арендная плата. Сделано все, чтобы кланы хранили ценные предметы не в банке, недосягаемом для посягательств других игроков, а в клановых цитаделях, мощных и неприступных крепостях, сберегающих ценности клана, но могущих быть атакованными другими кланами или силами местных, что тоже не редкость. И чаще всего банк вообще отказывал клану в хранении предметов числом больше ста. Причина? Банк ее не открывал. Нельзя, и все. Но и так все ясно. Храни вещи в тех местах, где их могут украсть или забрать. Но это же глупо. Да, глупо. Зато открывает столько возможностей, и это так интересно. Поэтому кланы Вальдиры делали все, чтобы их цитадели никогда не были взяты штурмом и разграблены. Они вкладывали все свои финансовые и интеллектуальные возможности в возведение уникальнейших сооружений. Но как ни защищай, Сейчас в мире Вальдиры никогда не была взята штурмом лишь одна единственная цитадель. Барат Гадур. Крепость клана Неспящих. Нет, может уже появилось несколько новеньких замков с гордо реющими над башнями флагами. Но они не в счете за своей молодости. Это ИГКР касается. Даже если я прямо сейчас приобрету потрепанный ветрами и снегами крохотный замок где-нибудь далеко-далеко, я не смогу гордо заявить, наша крепость еще никогда не была взята. Это будет пустое хвостовство. К тому же, едва я открою рот и ляпну сие гордые и глупые слова, как в наши ворота тут же вежливо постучаться пылающим тараном, недовольные таким поведением старые клановые зубры. И разнесут наш замок на кирпичике. Да и не может клан хранить всё своё имущество в банке, ибо большую часть клановых пожитков составляют такие предметы, как сотни брёвен, штабеля кирпичей, куча угля и слитков различных металлов. Мешки пшеницы и прочих злаков, овощи, фрукты, сотни наименований оружия, столько же доспехов, тысячи единиц расходных материалов, огромное количество алхимий, свитков, рецептов и прочего, и прочего, и прочего. Я, когда Кира перечислила лишь часть необходимого для нормального, начального поддержания непрерывной клановой деятельности, чуть умом не тронулся. Это просто чудовищное хозяйство. Когда Кира совсем уж разошлась в живописании клановой действительности, мне пришлось прервать её речь. Дело было перед самой церемонией основания клана, и, продолжу она чуть дольше, я бы отказался участвовать в самозаключении себя в адское рабство. В завершении я сделал вклад на клановый счёт. Сумма чуть больше миллиона. Сдал на хранение несколько мешочков с отборным жемчугом, рубинами и алмазами. Неплохой старт для такого молодого клана, как наш. И ведь это только начало. Сюда ещё много чего надо перетащить позднее. Следующим моим шагом стало оповещение всех пассажиров о появлении кланового счета, куда им следует незамедлительно перевести обещанные денежные средства. Мы сюда всех доставили в кредит. Ни у кого из могущественных клановых лидеров, прибывших на новый материк, при себе не оказалось какой-либо действительно значительной суммы. Поиздержались богатей в дороге. Они предлагали отдать долг магическими свитками, артефактами, оружием, алхимией, и прочим добром, что не было истрачено за время Великого Похода. Посоветовавшись с друзьями, я согласился взять натурой только на сумму, равняющуюся 5% от миллиона. Нам пригодятся подобные запасы, особенно на Зарграде. Но нас пока немного. К чему нам средних зелий здоровья на сумму в пятьсот тысяч? Что с ними делать? Солить в кадушках? А где найти столько кадушек? Взять у другого клана еще на пятьсот тысяч? А где хранить все это добро? У нас пока нет клановых гигантских складов. Даже маленького склада нет. Мы даже единственный шатер с собой утащили. Учитывая мою вечную спешку, я не стал задерживаться в банке. Вежливо попрощался и покинул важное заведение, снова оказавшись на Солнечной улице. Прищурился, огляделся, стоя между массивными колоннами, стараясь не привлекать к себе внимания. Альгора. Популярнейший город мира Вальдира. И за время моего отсутствия он не изменился. Я не имею в виду красивейшие здания и широкие улицы. Меня удивляет другое. Я ведь увел за собой к затерянному материку тысячи игроков. И многие из них достигли цели и сейчас находятся там. Осваивают новые земли, неустанно хапая и хапая трофеи. Однако на улицах Альгоры людей меньше не стало. Может, альгорцы не любят путешествий? Может, они и домоседы? А кого вообще можно назвать альгорцем? Я вот тоже рожден в Альгоре. Игроков на улицах много. Разноцветная гомонящая масса течет в разные стороны, сливаясь воедино на одних перекрестках и разделяясь на других. Некоторые ручейки втекали в гостеприимно распахнутые ворота различных гильдий. Другие деловито устремлялись в магазины. Кто-то уверенно шагал к далеким вратам, ведущим на просторные луга и зеленые рощи. Другие уже возвращались, едва передвигаясь под тяжелым грузом, оттягивающим плечи. Вдоволь пофилософствовав о неистребимости числорода игрового, я, наконец, приметил нужный прилавок и, двигаясь вдоль стенки, зашагал к нему. Приобрел неприметный серый широкий шарф из гладкого шелка с почти незаметной белой вышивкой. Шарф прекрасно скрывал мои данные, убирая надписи над головой. «Теперь анонимность важна для меня вдвойне». И не из-за ставшего широко известным имени Росгард, а из-за появившейся рядом с моим именем золотой короны. Я — клановый лидер. И громко заявляю об этом одним своим видом. Многие новички мечтают вступить в клан. Любой, но поскорее. Другие мечтают обокрасть какого-нибудь кланового лидера, чтобы потом гордиться этим достижением. Не абы кого обокрал. Лидера клана. Третьи прямо спят и видят, как вызовут лидера клана на частный поединок. Победят его при всем честном народе и небрежно похлопают по плечу. Ничего, мол, ничего, просто я одиночка и крутой, а ты вроде как в клане и лидер, но полный лох. Бывает, не парься. Четвертое вроде в клан не рвутся, обокрастили и сбить не планируют, но имеют важное и жутко секретное деловое предложение, которое готовы сделать на особых условиях. Местные не отстают. Многие из них умеют отличать клановых лидеров от обычных игроков. И сразу бросаются в ноги, прося собрать трать великую и защитить от супостатов родной хутор с непроизносимым названием вроде «Замгр Пухлюванский». Вот и спрашивается. «Оно мне надо?» Сначала меня оглушат расспросами, предложениями и просьбами, затем обворуют, следом еще и по рылу настучат. Может, проще накинуть на еще небитую шейку серый шарфик и шагать себе спокойно? Вот и я так думаю. И шагаю себе спокойненько. Кстати, шарф стоит 20 золотых монет и действует только 6 часов. Информацию о золотой короне скрыть куда тяжелее, чем имя и уровни. Чем ты выше, тем труднее остаться в тени. Я мог прыгнуть дальше телепортом, но решил немного прогуляться. Развеять голову. Побыть недолго в одиночестве. Насладиться мирным спокойствием вокруг. Заодно прочесть купленный из того же прилавка свежий номер вестника Вальдира выдержанный на этот раз в удивительно мрачных тонах. Тёмно-жёлтая бумага, жирный и чёрный угловатый шрифт, заголовки красные и чёрные, с обилием потёков под буквами. Вестник Вальдиры сделал всё возможное, чтобы у любого читателя, ещё до того, как он взял в руки газету, появилась нервная дрожь и лёгкое чувство понимающей обречённости. «Новости будут плохими». Так и оказалось. На ходу перелистывая страницы, я быстро убедился, что кровавая междоусобица продолжается. Новая схватила старая за глотку и пыталась, если не загрызть, то хотя бы придушить. Блицкрига не получалось. Локальные стычки переросли в глобальную политическую войну. На одном из разворотов имелась карта Старого Мира Вальдира с подправленной с последнего раза цветовой гаммой. Красноты стало меньше. Порядок наведен во многих местах. Туда вернулась мирная зелень или чуть тревожная светлая желтизна. Но кое-какие области мира окрасились в непроглядную черноту. Будто сидевший над картой мастер нечаянно толкнул локтем чернильницу и насажал чёрных безобразных пятен. Снизу подробное пояснение, из которых становится ясно, что чёрные пятна, накрывшие собой некогда мирные земли, приравниваются к первозданному хаосу, где всё так запутано, что уже вообще ничего не понятно. Это места, что превратились в агрозоны. Там игроки и спятившие местные убивают друг друга без разбора, атакуют едва завидев. Малые группы против малых групп тактические мелкие битвы, почти никаких крупных соединений. Что хуже всего, там похоже вовсе не имеется какого-то военного замысла или конечной цели. Тут сражаются ради сражений, уже некого и нечего защищать, нечего завоевывать. Земли обратились в выжженные пустоши, война уничтожила все подчастую. Война ради войны. И ничего более. Проблема? Они не могут остановиться. Странные партизаны с непонятными целями засели в обугленных лесах, не менее странные местные, с удивительным ожесточенным фанатизмом, защищают почерневшие от сажи руины, сгоревших дотла деревень и городков. Любой, кто туда попадет, вольно или невольно оказывается втянут в бурлящий котел взаимного уничтожения. Убей или умри. Других вариантов нет. Никому не нужны твои слова, увещевания и обещания. Я невольно покачал головой, в странной скорби. Как же это не похоже на обычную и светлую вальдиру. Заслышав грохот скачущих копыт на одной из главных улиц Альгора, я машинально отступил к стене, прижался к ней, только затем обернулся. Отряд всадников в оло желтых полосатых плащах скакал во весь опор, над их головами трепетали вымпелы из знамена, реяли боевые орлы со злым клёкотом. Перед всадниками стелилась по земле пелена почти невидимой магии мягко и бережно отодвигающая с пути отряда всех прохожих, освобождая им путь. Будто ледокол с плюшевым носом что так аккуратно расталкивает льдины, что они и не обижаются на такой произвол. Без разрешения свыше такую магию на улицах Альгоры использовать не дадут. Да и столь быстро скакать тоже. Отряд промелькнул мимо за секунду. И, судя по направлению движения, он направлялся к одной крохотной площади, откуда за определенную плату суровые волшебники из гильдии магов могут отправить большой груз почти куда угодно при помощи телепортации. Меня заинтересовал не сам отряд, а раскраска их плащей. Один из доставленных мною сюда с Зарграда пассажиров щеголял точно в таком вот богатоотдела на маложелтом плаще и являлся правой рукой кланового лидера. И, кажется, именно он сейчас проскакал мимо меня во главе большого боевого отряда, куда-то спешащего, явно не ради пикника в честь возвращения одного из начальников. Однако быстро же вернувшиеся клановые ветераны взялись за дело. Риана начали наводить порядок. Пора им не начать дело делать, а то зачитался тут. Проверив содержимое карманов и походного рюкзака, где имелось все необходимое для небольшого путешествия по опасным местам, я убедился, что все в порядке, еще раз взглянул на карту Вальдира, скользнув взглядом по крохотной точке, расположенной почти вплотную к небесно-синему Найкалу. Городок Тишайшая Нега. Туда мне и хочется. Но вот беда. Одна из чёрных областей хаоса находится почти вплотную, захватив часть побережья и воды. Ладно, попытаем счастья. Выудив свиток телепортации, я поднёс его карту и тихо произнёс. Тишайшая нега. Вспышка. Ленивый водоворот умело схватил меня, встряхнул небрежно и унёс с собой. Вспышка. А, чёрт! Рявкнул я, когда магические всполохи расселись, и стало ясно, что я вишу в воздухе метрах в двадцати над испещрённой волнами морщинами сердитой пенистой бескрайней водой. «Ух!» Вода приняла меня неласково. Накрыла волнами, врезала полбу обломком ветки, перевернула вверх тормашками и попыталась утащить ко дну. Еле выгреб. Заплясал на волнах, как дурной поплавок, ошалела, оглядываясь и отплевываясь. Вода пресная. Далеко-далеко едва видна тёмная черта берега. Это точно Найкал. Телепортация по непонятной причине сильно промахнулась, но всё же доставила меня в нужный регион, выронив прямо над гигантским озером. «Друг Росгард!» Внезапный и неожиданный, как судорога, крик прозвучал прямо за моей спиной, и я едва не выпрыгнул из воды. За моё плечо схватилась мокрая перепончатая рука, тот же голос радостно предложил. «Рыбки!» «Спасибо!» «Сп С запинкой отозвался я, отдёргивая голову тычущейся мне в рот мёртвой рыбины с печально укоризненными глазами. «Лохр!» «Я лохр!» — подтвердила глазастая и ушастая абразина, не обращающая внимания на волны. «А ты, друг Росгард, ты помог вернуть нам острова святые! Ух, мы праздновали тогда столько дней и ночей, что и не вспомнить! Плясали и плясали, пели и пели, пили и пили!» Устраивали и устраивали всякое. Мы благодарны. Чем помочь могу тебе, друг Розгард? Никому об этом не рассказывай, — попросил я с тихой надеждой. Хоть я и горд собой, но Лохар рассказал историю таким образом, что слушателю, не знающему всех событий, может показаться, что некий Розгард устроил для племени Лохаров массовую оргию на одном из их островов. «Как-как? Где ближайшая суша? — крикнул я. — Там?» Я указал рукой на далёкий берег. — Нет, нет, там война, там плохо, там нет рыбы! — выпучил глаза и замотал головой Лохар. — Туда не надо, друг Росгард. Свирепые чужеземцы убивают всех подряд. Пошли со мной. Я отведу тебя в тихое место, где много всех... — Где много всех? — Хм. Ладно. В какую сторону? — Туда. Лохор показал в противоположную сторону от берега. — Я помогу тебе плыть. «Ни к чему», — улыбнулся я, доставая новый свиток и активируя его. С почти неслышным плеском в паре метров от меня на воду рухнул катамаран грозный писк. После пары другой рейдов на нём старой фракции я решительно забрал изрядно потрёпанный корабль, с помощью нескольких мастеров привёл его в порядок, снарядил, а затем уговорил одного из магов упаковать катамаран в магический свиток. Нефиг. Для чужих это просто средство, и они живо его угробят а для нас памятное судно, а я и капитан, и двигатель в одном лице. В пару грибков добравшись до писка, я уцепился за сетку, свисающую с борта. Забрался наверх. Шагая к корме, крикнул удивлённо таращащемуся лохру. «Показывай путь, друг лохр! Я за тобой!» Вскоре грозный писк уверенно устремился за быстро плывущим лохром, ведущим меня куда-то в бескрайнюю водную даль. Росгард временно снова одинок и начал свое новое одиночное путешествие, грозящее перерасти во что-то интересное.